саннов песент тренд сменился или вампир которого никто не хотел но меняется тренд и девушки танцуют одни борис Гребенщиков. «Внесён гребенщиковнюом россии в единый реестр иностранных агентов «В демократическом царстве в толерантном государстве не жил да был вампир джованни а может теодор или жан-луи но уж точно не Антип, Разумеется, в мегаполисе, в небоскрёбе и в пентхаусе. Работал как и положено благородному вампиру на крупнейшей местной киностудии с суперзвездой. В промежутках участвовал в ток-шоу или давал интервью девичьим глянцам, иногда изменяя им с таблоидом "Бояшка Review". В общем, на кровь с молоком и прочие невинные шалости хватало. Из-за них-то шалости этих всё и случилось. Понятное дело, истинному вампиру слабого пола совсегда на расхват. Ещё с ветхозаветных до сумеречных времён так повелось. Сам Байрон, говорят, впрочем, о нём как-нибудь потом. Вот и наш Джованни на отсутствие внимания не жаловался скорее наоборот. График его рандеву был расписан приблизительно лет на 120 вперёд. Пришлось даже секретаря нанимать из низших, шустрого мальчонку Эдди по прозвищу Баклажан. В смысле, бледный до да синевый. Вот этот-то самый Эдди вёл строгий учёт и контроль различным няшечкам и пусечкам, чтоб без очереди не лезли, и чтоб кровь с молоком строго в нужных пропорциях. Ну и характер, чтоб покладистый. Куда положили там и ежи жди команды трепетать. Только накладки всё равно случались. Как-то раз вызывает патрон Эдди чуть перед свои красные очи. Сам в кресле сидит в гневе великом, подлокотник ногтями полосует маникюр не жалея. На ложе очередная вергина распростёрлась. Теле не кровинки, сплошное молоко, да и то уже скисает. Горло в лохмотье, платье от кутюр, шелковые просто не антикварные ковры восстановлению также не подлежат. «Это что такое?» – шипит Джованни, указывая на новоприставленную, особенно длинным ногтем на левом мизинце. Говорят, в России подсмотрел у какого-то афромосковита. «Ты ее где взял?» Баклажан сверился с Малискином и отрапортовал – Так, мол, и так в картотеке числилась под номером 7117 Прим топ-модель, дворянка в седьмом поколении, одна из лучших выпускниц частного пансиона в Сурее, семь иностранных языков, включая Суахили, и горела прям-таки африканской страстью. «Страстью?» – взревел патрон, точно колом ужаленный. «Да ты знаешь, что это страстное мне тут выдало!» «Я, — говорит, — на всё согласная, однако взамен желала бы, чтобы вы, Моншер Ами, отныне кусали только меня!» в крайнем случае, по нечётным дням. Каково? Может, ей ещё дать ключ от склепа, где предки лежат?» Тоскливо прошептал секретарь, предчувствуя, что синевы на его породистом лице скоро прибавится И как в воду глядел. «Ладно, юноша», — через некоторое время кивнул Джованни, выпустив пары, слегка подобрев. «Надеюсь, урок ты усвоил, и впредь будешь относиться к служебным обязанностям более ответственно». «Да, патрон», — всхлипнул баклажан, поправляя изрядно пожеванное жабо. «Бене». «Хорошо, латынь». Милостиво кивнул Джованни, любивший при случае козырнуть знанием благородной латыни. «Какие новости в высшем свете? Чем увлечен бамонт Помимо нас, я имею в виду». Слегка припухшие глаза секретаря радостно засияли. «Ой, патрон!» — затараторил он. «Я ж как раз собирался доложить. Вам прислали именное приглашение на промотур тур Изысканное развлечение. Тренд сезона». Только для высших. Охота, о которой можно только мечтать. Признаться, я уже как-то отвык от вульгарной необходимости. И вообще, с моей точки зрения, это явный регрессус. «Нет, патрон испуганно сжался юноша. «Как вы могли подумать, что я? Никакого регресса, поверьте, сплошной благородный винтаж. Ведь охота-то... Какая-то она у вас неказистая». Задумчиво протянул Джованни, в третий раз обходя вокруг агрегата, более всего напоминающего душевую кабину. Да и тесная. На вид не сильно комфортнее того ящика с апельсинами, в котором я прибыл в старый свет. До сих пор ненавижу все оттенки оранжевого. И что же оно в самом деле столь необычайно, как... Да, точно китайский болванчик закивал старший менеджер туристической компании, носящий несколько претенциозное название «всё лучшее после». Кстати, сам менеджер тоже носил весьма звучное имя. Абрахам Райсмайер. До сих пор никому из высших не доводилось испытывать даже румяного подобия. Но я до сих пор ничего о вас не... И никто не слышал, мисс Сир, Абсолютный эксклюзив. Юс применоктис. Правый первой ночи, латынь. Исключительно по причине глубочайшего почтения к вам, питаемого руководством нашей компании. И вы действительно гарантируете, что... Без сомнения. Новейшие разработки и уникальные технологии. Абсолютная гарантия безопасного и комфортного путешествия. Система автоматического целенаведения с учётом эффекта бабочки. И только сегодня и только для вас не одна, не две, а сразу три локации на выбор. По завершении одного приключения вы сразу же попадаете в новое. Но ну а форс-мажор, разумеется... В случае малейшей угрозы для клиента система автоматически прерывает текущее путешествие и переносит вас на следующий этап. Или, если этот этап был последним, сюда, в наш гостеприимный уютный офис. Удобно, не правда ли? Теперь соблаговолите взглянуть на список доступных локаций». На столик перед Джованни лёг пухлый том в богатой инкрустированном рубинами переплёте шагреневой кожи. Бальзак мысленно хмыкнул вампир не без уважения, с первого взгляда определив пошедший на обложку материал. «Вы только посмотрите», – меж тем разливался соловьем Райсмайер. «Тут есть все, чтобы удивить даже столь требовательного и много повидавшего на своих веках клиента, как высший». Надо признать, выбор действительно впечатлял. «Выбирайте три локации в порядке желательной очередности», – пояснил менеджер, подобострастно склонившись за левым, разумеется, плечом устроившегося в кресле клиента. «Мы вносим их в программу нашей удивительной машины и готово». Как я уже имел честь вам сообщить, переход с одной локации на другую происходит автоматически и не требует от вас ни малейших усилий. «Признаться, я не прочь посмотреть на это», — Джованни подчеркнул ногтем строчку каталога. «Это и... И... Что же еще?» «А впрочем, я всегда жалел, что никто вовремя не указал одному небесталанному молодому человеку на ряд досадных огрехов в его сочинении. Только вот не помню точно год». «Ах, не утруждайте себя мессира», – оживился менеджер. «Наша база данных не имеет аналогов по быстродействию и полноте. Не будете ли вы столь любезны сообщить мне имя требуемого индивида и его предположительный возраст в требуемом периоде?» «Толстой. Граф Алексей Толстой. А возраст?» «Около тридцати, я полагаю». «О, известная фамилия?» «Айн момент. Запускаю поиск. Секунда. Исполнено. Данные введены?» «Могу я узнать первые две локации?» Чудный выбор, миссир, просто чудный. Гарантирую, вы испытаете непередаваемые впечатления и обязательно посетите нас вновь. Ах, я вам уже завидую. Не прекращая болтать, акула турбизнеса сноровисто стучал пальцами по клавишам приставки, похожий на небольшой синтезатор и соединённый с душевой кабиной блестящими проводами. Ещё секунду. Так, вуаля. Машина едва слышно заурчала, точно сытый кот, и по её поверхности пробежала россыпь ярких огоньков. Прошу вас, мессир, самое восхитительное путешествие в вашей жизни начинается прямо сейчас. И Райсмайер с поклоном распахнул дверцу в душеподобный агрегат. За секунду до того, как перед взором Джованни завертелась радужная карусель, он успел заметить, что золотые буквы, выбитые на внутренней стороне двери, складываются в многообещающий девиз «Vivins individiam mortuis». Живые позавидуют мертвым. Латынь. Против ожидания пахло не свежим солёным бризом, а не слишком свежей землёй с явной примесью скисшего пива и гниющих водорослей. А ещё было темно, как в могиле, хотя и заметно просторней. «Интересно, зачем они сюда корабль затащили?» – подумал Джованни в лёгком замешательстве. «Про всё прочее барахло вообще умолчим. Какие-то сундуки, копья, топоры. Дикость несусветная». Обследовав место, в которое его перенесла туристическая машина времени, Джованни приуныл. Он находился внутри холма или, скорее, кургана, и выбраться без посторонней помощи явно не мог. Какая-то неведомая сила не позволяла туристу-экстремалу даже вульгарно разрыть потолок, не говоря уж о том, чтобы просочиться сквозь него, обратившись привычной струйкой тумана. А самое главное, тут не было и следа обещанных ушлым менеджером любвеобильных и атлетически сложенных красавиц-валькири с тяжелыми золотыми косами. «Кидалова», — пришло на ум емкое московицкое слово, — «Ну, если через полчаса...» И тут с потолка кургана заструились мелкие камешки и земля. На крышку ближайшего сундука шлёпнулся до да нельзя удивлённый червяк. Джованни весь обратился вслух. Да, не было никакого сомнения, кто-то разрывал холм, причём весьма энергично. Но вот уже в склеп проник бледный свет полной луны, а следом за ним монументальное ручище по локоте, смазанное землёй. «Однако местный валькири на мой вкус, даже чересчур мускулистые», — с лёгкой отропью подумал юркнувший за борт корабля Джованни. «Да и эпиляция им явно незнакома». Наконец, одновременно с шумом обрушившейся толще земли и невнятным рёвом на пол сверзилось что-то крайне массивное. «Оттины торгулка раскатилась под сводами кургана! Тастись темно, как в мешке у йотуна!» Послышались торопливые удары кремня Акресала и, И через несколько минут вспыхнул факел, добавив к и без того спёртому воздуху вонь горелого тряпья, пропитанного каким-то прогорклым жиром. Теперь Джованни мог созерцать жертву во всех подробностях. Что ж, косы и впрямь наличествовали. Правда, не золотые, а рыжие, спутанные и немытые, кажется, с рождения. Они выбивались из-под железного шлема, скребущего верхушкой об остатке свода кургана. На ведь до означенного свода было никак не меньше двух метров. Необъятную спину валькирия обтягивала железная же кольчуга, спускающаяся почти до колен. Однако, слегка опешив, подумал Джованни, не хватало еще клыки поломать, а весь ржавый антиквариат. Ведь нормального донтиста сейчас днем с огнем не сыщешь. С другой стороны, не за ноги же ее кусать. Он выпрямился, расправил плечи и, сосредоточив в голосе весь свой немалый шарм, томно позвал. «Эй, хм, красавица!» Валькирия стремительно обернулась, поднимая факел. «А что это вы такая небритая?» — шепотом закончил турист. «Я не есть красавица, глупый драугр!» — проревел бородач широко расставив ручище и надвигаясь на Джованни, будто собираясь заключить его в объятия. «Я есть великий персерк Харальд Чёрный Зуб, а ты сейчас путишь мертвец совсем!» Даже не попытавшись выяснить, как его обозвали и что значит персерк, Джованни свечкой взмыл к спасительному пролому в своде кургана, подтянулся и, уже чувствуя себя на свободе, ощутил, как на его правой лодыжке смыкаются железные пальцы. «Кута!» Рывок, и злосчастный турист отлетел в дальний угол кургана, с треском врезавшись спиной в борт корабля. Оттуда он, расширившимися от страха глазами, наблюдал, как озверевшая жертва в развалочку приближается к нему, поигрывая извлеченным из-за пояса топором. Последним, что услышал Джованни, прежде чем перед глазами вспыхнула спасительная радуга Хрона Перехода, были насмешливые слова. «Кафариат, чтобы упить Траукра до конца, надо отрубить ему колфу и приставить к накам, а еще лучше сосунуть ему в...» Душная тропическая ночь поражала россыпью звезд на бархатном покрывале небо Легкий ветерок, пропитанный одуряющими ароматами каких-то тропических цветов, шелестел широкими листьями пальм. К трескотню неведомых насекомых время от времени перекрывали истеричные вопли птиц. Над головой всё ещё не до конца пришедшего в себя Джованни скользила здоровенная летучая мышь. Поняв, кто перед ней, летун заложил в воздухе замысловатый вираж, демонстрируя высшему крайнюю степень почтения. Уф, кажется, не обманули. Стало быть, я на карибах. Вампир, не потевший уже лет четыреста, против воли провёл рукой по лбу и... Позвольте... «Это ещё что такое?» Внешний вид Джованни претерпел возмутительные изменения. Вряд ли теперь кто-либо мог узнать в нём прежнего статного красавца, лишающего сна девственниц всех четырёх континентов, завсегдатая светских хроник и модных вечеринок, немеркнущую звезду телеэкранов, etc., Накажись в этой пустынной местности посторонней, он увидел бы существо около метра ростом с бледной морщинистой кожей, покрытой там и тут клочками неопрятного жёлто-серого меха и острыми костяными наростами. Более всего оно напоминало вставший на задние лапы результат противоестественной связи шакала с крокодилом, причём оба родителя явно поделились с чадом худшими чертами внешности. Парву! Глухо провыл Джованни, обратив к неболу по и морду и щелкая всеми четырьмя десятками шилоподобных зубов. «Чтоб мне всю жизнь один гематоген жрать, вернусь и порву!» Словно в ответ на этот яростный вопль где-то неподалеку раздалось жалобное блеяние. «Ага, если где-то есть этот четвероногий скот, то рядом должен быть и двуногий!» Кровожадно оскалился преображенный Джованни. Душившее его негодование требовало немедленного выплеска. Как оказалось, в новом облике было куда проще передвигаться не на двух, а на четырёх конечностях. Скрипнув зубами от унижения и мысленно поставив ещё одну галочку в своём списке претензий к вероломному турагентству, Джованни поскакал вперёд. Через несколько минут он оказался на небольшой лесной прогалине. В её центре едва рдели угли затухающего костерка. Справа от него, откнув морду в траву, стояла белая коза, короткая верёвка, одним концом обвязывающая шею скотины, а втором вбитый в землю колышек, не давала ей отойти дальше, чем на пару метров. А слева, на плетеной циновке, подложив ладонь под щёку сладко спала юная индианка. Всю одежду ее составляла короткая понча, совершенно не скрывавшая длинных ног девушки и туго натягивающаяся на ее высокой груди. При взгляде на эту прекрасную дочь первобытной сельвы, столь притягательную своей беззащитной неги, Джованни непроизвольно облизнулся узким раздвоенным языком. Судя по всему, ему все же удастся получить от этой тур поездки хоть какое-то удовольствие. Словно повинуясь его мысленному призыву, жертва перевернулась на спину. При виде нежной оливковой кожи ее горла, на котором незаметно для людского глаза пульсировала крохотная жилка, вампир совершенно потерял голову. Его рывку позавидовал бы любой человеческий спортсмен, занимающийся прыжками в длину. У жертвы не было ни единого шанса спастись, и уже через секунду клыки Джованни жадно впились в плоть. Дальше все произошло одновременно и молниеносно. Пасть вампира забила густая шерсть. В воздухе повисло предсмертное блеяние злосчастной козы. Ржавые челюсти здоровенного капкана с глухим лязгом сомкнулись на правой лодыжке Джованни. Спящая индианка вскочила и подбросила в костер заранее приготовленную охапку сушняка, после чего заголосила «Дедушка Ирнан! Дедушка Ирнан! Скорее! Все получилось!» Из ближайших кустов поднялся сморщенный старый индеец, облаченный только в набедренную повязку ирваную широкополую шляпу. В особо крупную прореху натурь и шляпы был точно султан вставлен разлапистый пальмовый лист. То ли для красоты, то ли для маскировки. Старикан держал наперевес кошмарного вида ружье, помнящее должно быть еще Кортеса. «Скорее, дедушка Эрнан!» — все не унималась девчонка. «Не бойся, Марита!» — индейец широко оскалился, демонстрируя все свои шесть с половиной оставшихся гнилых зубов. «Еще ни один чупакабра не вырвался из капкана, который поставил Эрнан Дианто Негро!» Джованни рад бы опровергнуть эти слова, но старый хрыщ был прав. Зубья капкана держали на совесть, а крепящей его цепь удалось бы порвать и слону. Оставалось лишь с ужасом смотреть, как индеец, остановившись в трёх шагах от жертвы, не спеша поднимает своё ружьище. «Я зарядил его серебряной пулей, которую отлил сам», — криво ухмыльнулся он. «Ты больше не будешь пить кровь моих коз, Чупакабра». Джованни, не мигая, смотрел в бесконечную чёрную дыру ружейного дула, и ему хотелось отчаянно закричать, что это всё какой-то дурацкий розыгрыш, что он сам не понимает, от чего прыгнул не на девчонку, а на козу, что он, благородный вампир из уважаемого и древнего рода, до сегодня и в мыслях не держал возможности осквернить себя кровью четвероногого, что во всём виновато подлое турагентство, машина времени и... Но в это время прогремел выстрел. А потом ещё выстрел. И ещё. И ещё а потом пулеметная очередь, а потом, кажется, даже взрыв. «Чтоб я ожил!» — мелькнула паническая мысль. «Что же у него за ружье такое у этого проклятого индейца?» Однако выяснять этот так сказать, опытным путем не было никакой охоты, поэтому Джованни, даже не открывая глаз, упал на землю. Тут же совершил двойной перекат влево, всякий раз слегка меняя траекторию движения, чтобы сбить врагу прицел». Мощно оттолкнувшись, исполнил идеальное заднее сальто и с грохотом врезался во что-то твёрдое, местами округлое, а местами угловатое, раскатившееся под его напором во все стороны. «Братушки!» — воскликнул кто-то над его головой. «Сюда! Не его благородие осколок поймал!» Несколько пар рук тут же подхватили Джованни, помогли встать, ощупали с ног до головы. Словно сквозь вату до него доносились несколько голосов. «Кажись, Сэл, да и осколок-то вон где прошёл! Вишь борозда на бруствере!» А он вон где стоял. А чего же он тогда прыгал, ровно баран горный? Ишь, пирамиду-то разворотил, аспит. Винтовки пораскидал все. Собирай их теперь и чисть. А может, подучай у него. Откуда он тут вообще взялся? Форма вроде наша, лицо незнакомое. Эй, ваше благородие, вы меня слышите? Глаза-то откройте. Подчинившись, Джованни обнаружил, что его окружает толпа разновозрастных мужчин в одинаковой военной форме. Вокруг были какие-то траншеи, канавы, ямы обрывки колючей проволоки и много-много свежескопанной земли. Пахло гарью, потом, кажется порохом, а ещё, тут уж высший вампир ошибиться не мог, кровью. Изрядно пахло, надо сказать. Но, слава богу, заулыбался один из неизвестных солдат, демонстрируя крепкие и жёлтые, как у лошади, зубы. Вроде опамятовал. «Что с вами стряслось, ваше благородие?» «Стреляли», несчастным голосом протянул Джованни. Грянул дружный хохот. «Итсказанул», — вытирая слезы, помотал головой какой-то молодой парень. «Корлушки они такие», — хлопая себя поляшком, вторил ему сосед. «То и дело стреляют. Да кучно так дьяволы. А то еще почнут бомбами кидаться. С яропланов». «Не говорите, моха не отставал третье, Однако на то ведь и война». Вампир почувствовал, что стремительно теряет связь с реальностью. «Война? Корлушки? Яропланы?» «Толстой». «Мне нужен граф Алексей Толстой», — слабым голосом произнес он, внутренне готовый ко всему. «Проклятая машина! Куда она меня забросила на этот раз?» Однако же против ожидания солдаты прекратили ухмыляться. «Вроде не уехал еще», — слегка неуверенно предположил первый. «Точно, совсем недавно их видал», — кивнул тот, что первым заговорил с туристом. «Они еще Чернозубинку расспрашивали насчет того австрияка, за пленение которого ему Егория вручали». В газете про него прописать обещалися. Русские ведомости, вон, а как. Потому как... Герой. А потом их господин рот ротмистр куда это увёл. О, да вот они. Ой, Тимоха, бежи, прости к нам их благородие, пока опять пальба не случилась. Через минуту перед Джованни стояли двое. «Добрый день», — кивнул первый, тот, что повыше ростом. «С кем имею честь?» «А кто вы?» — совсем растерялся Джованни, поскольку своего визави явно наблюдал впервые. Брови Высокого удивлённо поползли вверх. «Я? Я военный корреспондент газеты «Русские ведомости» Алексей Николаевич Толстой. Граф, если угодно. Мне сказали, что вы меня спрашивали, это так? Да, но...» Под его испытующим взглядом Джованни совершенно растерялся и избивчиво принялся объяснять. «Я действительно желал бы видеть графа Алексея Толстого, но не вас. Понимаете?» «Напротив, совершенно ничего не понимаю», — развёл руками военный корреспондент и обернулся к своему спутнику. «А вы, Пётр Георгиевич, как это, меня, но не меня?» Да нет же, от досады Джованни даже топнул ногой, прежде чем второй. Офицер, с лихо закрученными вверх усами, успел что-либо сказать. «Мне нужен другой Алексей Толстой». «Другой? Ну, конечно. Тот, что сочинил повесть «Упырь». «Мы с ним старые приятели» и...» Неправильный Толстой в изумлении прикрыл рот ладонью, а потом что-то быстро зашептал на ухо офицеру. Глаза того угрожающе сузились, и он положил руку на пистолетную кобуру. «Значит, вы, милостивый государь, утверждаете, — произнёс он в чекане слова, — что являетесь старым приятелем графа Толстого, автора упыря?» «Утверждаю», — кивнул Джованни, да нельзя раздражённый этим балаганом. «Вам что-то не по нраву? Нет, от отчего же?» — офицер продолжал сверлить его ледяным взглядом. «А где, позвольте узнать, вы познакомились с его сиятельством?» «Какое это имеет значение?» Я настаиваю на ответе. Кажется, в Берлине, точно. Он тогда служил при русской миссии в Германии, а я... А вы сейчас отправитесь в контрразведку, прошипел усатый. Взять! Не успел Джованни опомниться, как его схватили за руки сразу несколько солдат. От их былого добродушия не осталось и следа. «Как вы смеете?» – возмутился Джованни, тщетно пытаясь вырваться. «В чем меня обвиняют?» «Ну-ну, не стоит горячиться, уважаемый гер-шпион», – хмыкнул ротмистр. Как говорят у нас в России, нече на зеркало пенять, коль рожа крива. Лучше бы тщательнее разрабатывали легенду перед заброской. В том, что автор повести «Упырь» Алексей Константинович Толстой скончался лет сорок назад, великой тайны нет. Благодарю вас за помощь в разоблачении вражеского лазутчика, граф. Кивнул он высокому. Этого увести. В спину Джованни, руки которого уже грубо скрутили ремнем, ощутимо ткнулось острие штыка. «Но шагай, вражина!» — хмуро приказал Чернозубенко. И он зашагал. «Ишь, змей, Ирманский!» бурчал по дороге конвоир. «А я-то его жалел еще! Благодари их благородие, господина Ротмистра! Будь моя воля, я б тебя, кровопийцу, на месте порешил! Да не штыком, колом осиновым! Чтоб по самые...» После этих слов внутри Джованни все перевернулось. Сбитый с ног Чернозубинка только поднимался, а вампир, невзирая на связанные руки, уже взлетел на бруствер и припустил через изрытые воронками поле, сам не зная куда. «Стой!» — донёсся запоздалый какой-то растерянный окрик. Потом бахнул выстрел, и снова уже громче и отчаяннее. «Стой, дурак! Там же ми...» — последнее слово разрезал пополам взрыв. «Отмучился. Домой!» — успел подумать Джованни, взмывающий в небо вместе с землёй, дымом и пламенем. Он был почти счастлив. Проклиная всё на свете желая крови не в гастрономически возвышенном, а во вполне приземлённо-брутальном смысле, Джованни распахнул дверь душевой кабины машины времени. Первые секунды он с ужасом подумал, что произошла какая-то неполадка или даже злонамеренная диверсия. Ни следа былой утонченной роскоши, ни намека на встречу дорогого гостя и перспективного клиента, машина стояла в маленьком и до нельзи захламленном чуланчике. Скверно оштукатуренные стены унылого серого цвета, на которой пожалели даже краски, не говоря уже про обои или драпировки – Пол с многочисленными выбоинами и неровностями, покрытый лишь ковром пыли. Потолок, испечрённый безобразными трещинами, с желтоватыми следами протечек и частично отслоившейся побелкой. В центре его на перекрученном электрическом проводе болталась почти не дающая света лампочка, густо засиженная мухами. Бестолково нагромождённые кругом заросли паутины свисали подобно рваному тряпью и были покрыты всё той же пылью. Да ещё этот запах... Джованни почему-то был уверен. Так пахнут нищета и безнадёга. «Где я?» Затравленно озираясь, прошептал турист. «Эй!» Он повысил голос, тщетно пытаясь не допустить в него панических ноток. «Райсмайер! Кто-нибудь, эй!» С противным скрипом рассохшегося дерева распахнулась дверь в дальнем углу. «Абрахам Райсмайер больше не работает в нашей компании», холодно прозвучало из открывшегося проёма. «И вообще незачем так орать. Коль вернулись, сидите и ждите, пока до вас руки дойдут». «Чай не умрёте за пару минут? А, впрочем, вы-то вообще не умрёте, так что...» Однако узнать окончание фразы Джованни было не дано. Инстинкты и ярость возобладали над телом. Одним тягучим движением он оказался подле потерявшего всякий страх хама и приподнял его за ласканно дорогого пиджака на добрые полметра от пола. Благо наглец обладал откровенно плюгавым сложением, да и ростом не вышел. «Назови мне хоть одну причину, червяк, по которой я не смогу сию же секунду вывернуть тебя наизнанку», — прошипел Джованни. «Только быстро». К чести коротышки стоит признать, что ни один мускул на его лице не дрогнул за те несколько секунд, пока Джованни прожигал его взглядом. «Что ж», — спокойно произнес он, — «если вы настаиваете, извольте. Я даже окажу вам любезности назову целых две. Первая зовется Арчи, вторая — Луи. Мальчики, я долго буду ждать». В следующую минуту два смерча вырвали коротышку из рук Джованни и стиснули запястья самого вампира столь крепко, как могут только другие высшие. «Арчибальд! Людовик! Вы с ума сошли? Немедленно отпустите меня!» — воскликнул ничего не понимающий Джованни, тщетно пытаясь освободиться. «Но куда там? Оба старых приятеля всегда были значительно лучшими бойцами, чем он». «Что прикажете делать с ним дальше, господин Уинтерс Грэм?» — почтительно осведомился Арчибальд. Коротышка одернул пострадавший от хватки Джованни костюм, несколько секунд покачался с носков щегольских туфель на каблучки и фыркнул. «Стоило бы, конечно, преподать наглецу хороший урок, однако будем снисходительны к несчастному кровососу. В конце концов, он же не виноват, что тренд сменился. Так что просто выставить это жалкое существо вон». Когда Джованни, унизительно заломив руки за спину, выводили из чулана, вслед раздалось. «И еще мальчики». Постарайтесь доходчиво объяснить этому типу, что следующая попытка потревожить меня или любого другого служащего нашей компании окончится для него крайне плачевно». Джованни сидел на скамейке в парке, слегка раскачиваясь и тихо подвывая. Несчастный вампир крепко сжимал виски руками, но помогало это мало. Голову просто распирало от осознания всей абсурдности, жути, кощунственности новой реальности. Реальности, в которой ему... Благородному существу, еще вчера занимавшему высшую ступень эволюции, отныне не было места. «Что произошло?» — тоскливо повторил его вопрос Арчибальд, когда они отошли достаточно далеко от злосчастного чулана, и приятели выпустили Джованни, предварительно взяв с него честное слово вести себя прилично. «Эх, старик, где тебя носило последние три года?» «Триго!» — поперхнулся вампир. «Проклятая машина! Проклятое турагентство!» «Проклятый баклажан!» «Всего-навсего сменился тренд, не больше, но и не меньше», — вступил в беседу Людовик, всегда отличавшийся некоторым фатализмом. «Нет, это бесполезно объяснять. Выйдешь наружу, просто оглядись, пройдись по улицам, загляни в книжный магазин, посмотри на рекламу. Ручаюсь, ты быстро всё поймёшь. А уж принимателей нет, смотри сам». И вот теперь Джованни, весьма скрупулёзно выполнивший все рекомендации приятеля, Думал, как не жить дальше. И стоит ли вообще? В мире, где высшие служат вышибалами у людей. В мире, где ни днём с огнём, ни ночью темнотой беззвёздной нельзя обнаружить в продаже бензопилу, или мачете, или бейсбольную биту, или хотя бы завалящий дробовик. В мире, где с билбордов по традиционным белосиним цилиндрам скалится уродливая рожа, тычащая в прохожих с гнившим пальцем, а надпись под ней призывает — «I want your brain». В мире, где по улицам приволакивая ноги и выставив вперёд руки, шествуют дурно пахнущие и пускающие слюну дегенераты. Их взоры бессмысленны, а одежда неопрятная рванина. Они, наконец, буквально разлагаются на глазах. И тем не менее роскошные цыпочки вьются кругом стайками и безумно кущебечут. «Ах ты, мой лапсик, чудо! Хочешь съесть мой мозг чайной ложечкой?» В мире, где в книжном магазине на вас посмотрят косо в ответ на просьбу показать последнее переиздание Дракулы и предложат взамен побившие все рекорды продаж бестселлеры. Хоррор романьяки с топором преступления и наказания и зомби, трогательную историю любовного треугольника Ромео и джульетта и зомби и, разумеется, учебник истории новейшего времени «Война и мир и зомби». Это мир свершившегося зомби-апокалипсиса. Мир, где сменился тренд. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Особенно, когда всю жизнь ломать приходится, быт с нуля налаживать. И всё же ко всему можно привыкнуть, всё преодолеть. Жить в тесной словно гроб комнатки хостела, работать в захолустной клинике медицинской пиявкой, кусая жалких больных людишек, да и то по принуждению. Питаться всякой дрянью, откладывая гроши на ту самую ночь. И этой ночью, набрав полную сумку дешёвого пойла, отправляться под большой мост. Там горит костёр. Там звучат песни и смех. Там ждут верные друзья. Мелкий очкарик со шрамом на лбу. Проведение детских утренников и корпоративов. в Любое время суток скидки постоянным клиентам. Хмурый одноглазый вояка в потрепанной броне космодесанта. «Браток, можешь помочь чем? Должок там выбить или навтыкать кому? Недорого и качественно зуб даю». Черноволосый громила варвар в кожаных трусах. «Эй, красотка, неутомимый жеребец ждет твоего звонка!» Но будь человеком, хоть стриптиз закажи, а? Вы будете веселиться до зари и разойдетесь лишь под утро. Но перед этим, налив по попоследний, сдвинете стаканы и хором произнесете главный тост. Пусть скорее сменится тренд.